во чтобы воплотить свое безумие и нашел меня не могу писать в этом безвоздушном пространстве никому когда рисую всегда представляю себе что кто-то вроде ЧВ стоит у меня за спиной все родители должны быть похожими на моих тогда все сестры будут действительно сестрами друг к другу как Минь, и я Минь. моя хорошая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 Огромные винты. Искала оружие. Повсюду, под ванной, за трубами. Нигде ничего. Только если бы и нашла, не знаю, как бы я его использовала. Я постоянно слежу за ним, а он за мной. Не оставляем друг другу ни одного шанса. Он на вид не такой уж сильный, но все равно много сильнее, чем я. Нужно застать его врасплох. Все кругом заперто, перезаперто. На входной двери в подвал есть даже ревун от воров. Он все предусмотрел. Я думала, положу записку в белье, приготовленное для прачечной. Но он не сдает белья. Когда я его спросила про простыни, он сказал, «Я куплю новые. Только скажите, когда надо». Одна надежда на затею с унитазом. «Минни, это я не тебе пишу. Просто разговариваю сама с собой». Когда я вышла из ванной в блузке, которую он для меня купил, я выбрала наименее ужасную. Он встал. Все это время он сидел у двери в ванную. Я почувствовала себя словно юная красавица на балу, спускающаяся по великолепной мраморной лестнице. Он был сражен. Думаю, тем, что увидел меня в его блузке и с распущенными волосами. А может быть, просто его потрясло то, что я сорвала кляп? Но, ну, во всяком случае, я ему улыбалась и всячески подъезжала. И он позволил мне побыть без кляпы и даже походить по дому. Шел за мной по пятам. Я хорошо понимала, стоит сделать опрометчивый шаг, и он сразу бросится на меня. Наверху комнаты, очаровательные сами по себе, но затхлые, нежилые, какой-то странный мертвый воздух. Внизу то, что он называет «зала». Совершенно в его стиле. Очень красивая комната. Намного просторнее всех других. В форме неправильного квадрата, совершенно неожиданно в этом доме. И с огромной балкой под потолком. Балка опирается на три другие, стоящие вертикально, и делит комнату пополам. Неожиданные углубления в стенах, неправильные углы, другие балки, поменьше. Никакой архитектор ничего подобного не придумал бы и за тысячу лет. И вся эта красота уничтожена, убита обстановкой. Фарфоровые утки над прелестным старинным камином. Я не могла этого вынести. Попросила его связать мне руки впереди, а не сзади. Сняла уток с крючка и разбила о плиты камина. Это его обидело почти так же, как та пощечина, что я влепила ему, когда он не дал мне сбежать. Он вынуждает меня быть иной. Мне хочется скакать вокруг него, поражать, ослеплять, приводить в замешательство. Он такой тугодум, лишённый воображения, лишённый жизни, словно цинковое белило. Я понимаю, что против воли подаюсь его влиянию, его тирании. Он заставляет меня менять обличие, разыгрывать спектакли, красоваться, ненавистная тирания слабых. Это ЧВ, как-то раз сказал «Ординарность – бич цивилизации». Но он настолько ординарен, что это делает его неординарным. Он фотографирует, хочет сделать мой портрет. Потом были бабочки. Наверное, это даже красиво, да. Они красиво подобраны и уложены, их бедные мертвые крылышки распростерты все под одним углом. И мне было так жаль их, бедных, мертвых. Они такие же его жертвы, как я. А тех, которыми он больше всего гордится, он называет операции Внизу он позволил мне смотреть, как он готовит чай в наружном подвале, произнес какую-то нелепость, и я рассмеялась. Или хотела рассмеяться. Ужасно. Я вдруг поняла, что тоже схожу с ума. Что он жесток и коварен. Конечно, для него не имеет значения все, что я ему наговорила. Что я разбила его злосчастных уток потому что я здесь, в его доме, смеюсь с ним вместе и наливаю ему чай, словно я его лучший друг или возлюбленная. Это и есть безумие. Ведь он меня похитил. Я выругалась. Я истинная дочь своей матери. Стерва. Вот так-то, Мини. Как мне хочется, чтобы ты была рядом. Хочется поговорить с тобой в темноте. Если б только можно было с кем-то поговорить хоть несколько минут с кем-то близким, кого люблю. То, что я пишу, звучит намного светлее и радостнее, чем то, что есть на самом деле. Опять хочется плакать. Все это так несправедливо».